Глава двадцать третья. Дорога. Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь. В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занимались живописью, вырезывали из кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянные чаши. Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Ещё в Слободе слышал Максим о новых набегах татар на Рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратную удачу. Когда он поведал о том и Гумину, старик опечалился Куда тебе ехать, сын мой, сказал он. Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может и тебя посетит благодать Божия, и ты навсегда останешься с нами. Послушай, Максим, не уезжай от нас. Не могу, отец. Давно уже судьба зовёт меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз, как задумаюсь, то будто стрела просветит над душами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит. И не стал игумен долей удерживать Максима. Отслужил ему напутственный молебен, благословил его И грустно простилась с ним братия. И снова ощутился Максим на коне среди зелёного леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперёд. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи. Как из-за поворота показался всадник в жёлтом кафтане с чёрным двоеглавым орлом на груди. Садник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пёстрой рукавице белого кречета в клубучке и колокольцах. Максим узнал одного из царских сокольников. Трифан, кричал он. Максим Григорьевич отвечал весело сокольник. Доброго здоровья. Как твоя милость здравствует? Так вот, где ты, Максим Григорьевич? А мы в слободе думали, что ты и не весть куда пропал. Нуж как батюшка-то твой осерчал. Упаси, Господи, смотреть было страшно. Да ещё многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича, да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Но ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьевич. Обрадуется же твоя матушка. Максим досадывал на встречу с Сокольником, но Трифон был добрый малый и при случае умел молчать. Максим спросил его: "Давно ли он из слободы?" "Да уже будет с неделю, как о драган с поля улетел." отвечал Сокольник, показывая своего кречета. «Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьевич!» «Но уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился!» «Да сжалился надо мной милосердный бог и святой мученик Трифон!» «Проявил надо мною свое чудо!» Сокольник снял шапку и перекрестился. «Виж!» Максим Григорьевич. Выехал государь, будет тому с неделю на птичью потеху. Напускал о драгана раза два. Как набедут третий-то раз, дурь нашла на о драгана. Стал он бить соколов, сбил, смысляя и кружка, да и давай тягу. Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя из глаз долой. Я было скакать за ним. Да куда пропал, будто и не бывало. Вот доложился кольничий царю, что пропала драган. Царь велел меня позвать, да и говорит: "Что ты, дед Тришка, мне головой за него отвечаешь? Достанешь, пожалую тебя. Не достанешь голову далой". Как быть? Батюшка-царь ведь не шутит. Поехал я искать Адрагана. Шесть днен промучился. Стало мне уж вокруг шеи неловко. Думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать. Плакал, плакал. Да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, Явилось мне сонному видение. Сияние разлилось. Меж деревьев из звон пошёл по лесу. И слыша тот звон я сонный сам себе говорю: то звонят о драгановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне весь облитый светом молодой ратник и держит на руке о драгана Трифоне. сказал ратник: "Не здесь ищи о драгана. Стань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна. На той сосне сидит о драган". Проснулся я и сам не знаю с чего стало мне понятно, что ратник был святой мученик Трифан. качил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьевич, поверишь ли? Как приехал на то урочище, вижу, в самом деле сосна, и на ней сидит мой о драган. Точь-в-точь, как говорил святой. Голос сокольника дрожал, и крупные слёзы катились из глаз его. Максим Григорьевич, добавил он, утирая слёзы. Теперь мне хоть все животы свои продам без остатка, хоть сам в вековечную колбалу пойду, а построю часовню святому угоднику. На том самом месте построю, где нашёл я драгана. И образ велю на стене написать точь в точь, как явился мне святой на белом коне. Высоко подняв руку, а на ней белый кречет. «Заповедую и детям, и внукам славить его, Служить ему молебны и ставить писанные свечи, Что не захотел он моей погибели, Спас от плахи раба своего!» «Вишь!» — продолжал Сокольник, глядя на кречета. «Вот он, Адраган, цел целеханек!» Дай-ка я сниму с тебя клобучок. Чего кричишь? Небось, полетать хочется. Нет, брат, погоди. Довольно? Налетался? Не пущу. И Трифон дразнил кречета пальцем. Ишь, злобный какой! Так и хватает? А кричит-то как? Я честь за версту слышно. Рассказ Сокольника запал в душу Максима. Возьми же моё приношение, сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. Вот все мои деньги. Они мне не нужны, а тебе ещё много придётся собирать на часовню. Да наградит тебя Бог, Максим Григорьевич, с твоими деньгами уж не часовню А целую цельковь выстрою. Как приду домой в слободу, отслужу молебен и выну просвиру во здравие твоё. Вечно буду твоим холопом Максим Григорьевич. Что хочешь, приказывай. Слушай, Трифон. Сослужи мне службу не трудную. Как приедешь в слободу, никому не заикнись, что меня встретил. И дня через 3 вступай к матушке. Скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхал. Скажи, что сын де твой дал бог здоров, бьёт тебе челом. Только-то, Максим Григорьевич. Ещё слушай, Трифон. Я еду в далёкий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери. Да говори ей каждый раз, яде говори, Слышал от людей, что сын твой, помощью Божией, здоров, А ты де о нем не кручинься. А буди матушка спросит, от каких людей слышал? И ты ей говори, слышал де от московских людей, А им, где другие люди сказывали, а какие люди, того не говори, чтобы концов не нашли. А только бы ведала матушка, что я здравствую.